Глава 24. Справедливы ли боги? В подзорную трубу отчетливо виднелись серые с черными прослоенными скалы. Горхус вставал слева каменной стеной, выщербленной, обрушенной кое-где морем и длившейся на сотню лиг на запад. Чтобы обойти большой остров, по мнению капитана Сарема Шаурима, потребуется пару дней, если ветер не подует свежее. Ветер и так был вполне попутным, и Алинсия бодро резала волны, лавируя между небольшими каменистыми островками, частыми в горхузском проливе. Вы уверены, что за горхузом следует взять на юг? спросил Сарем, отвлекая лурация от созерцания острова в подзорную трубу. Здесь сложно быть в чем-то уверенным, господин капитан отозвался Лураций, стоя справа от Румпеля и вглядываясь в очертания извилистого берега. Остров не слишком интересовал его. Гархуз он посещал раз шесть или семь, заключая довольно прибыльные сделки, когда имел дела с одной из влиятельных торговых гильдий Эстерата. А сейчас наблюдать знакомый остров было лишь слабым развлечением после нескольких дней плавания в открытом море где виделись только зеленовато-синие воды, серебристые стрелки рыб и реющие над ними альбатросы. «Предположительно, они направляются в Альнеру, но это лишь предположительно», добавил бывший ростовщик и убрал подзорную трубу в футляр. «Как вы это делаете, господин Гюи?» недоумевал капитан, поглядывая на хозяина Кога с нескрываемым интересом. С первого дня знакомства Сарим Шаурим усвоил, что Лораций — человек весьма необычный. Посетив его каюту, обставленную одновременно со вкусом и удобством, увидев на столе и полках различные книги, свитки, странные приборы, тот окончательно утвердился в этом. Когда же в открытом море Лораций впервые испытал те тяжеленные штуки из черной бронзы, названные «пушками», и жуткий гром поверг в трепет всю команду, то Шаурим стал относиться к господину Гии не только с огромным уважением, но с некоторым страхом. Хотя за свою непростую жизнь, связанную с морем, он вовсе не слыл робким среди самых отважных мореходов. «Это сложно объяснить, господин капитан», ответил с некоторой задержкой Лураций. «Скажем так». У меня имеется особый прибор, который чувствует местонахождение близкого мне человека. По карте я могу примерно представлять его перемещение и догадываться, куда он направляется. Если взять за отправную точку Курбу и настоящее местоположение, то проведенная линия указывает на столицу Ерсами – Альнеру. Нам придется не просто в этом недружественном порту. Корабле аютана там не в почете, заметил боцман, поднявшийся на ют и слышавший часть их разговора. Поэтому я и спешу обогнуть гархуз, чтобы перехватить нужный мне корабль в море до прибытия того Вальнеру, пояснил господин Гюи. Сейчас от нас немного зависит, ветер попутный, но слабоват. Сарем Шаурим поправил синюю челму и повернулся по ходу судна. Теперь солнце, клонившееся к закату, теплым блеском отражалось в его глазах и на большой бронзовой пряжке, украшавшей кушак с красивым золотым шитьем. «Еще бы знать, какое у них судно! Спору нет, наша Оленсия хороша, но бывают корабли побыстрее. Например, орленсийские караки». Подхватил Бутсман, присев на сундук с зарядами для пушки и положив ладонь на горячий от солнца металл. «Зря вы, господин Гюи, борта бронзой закрыли. Судно теперь тяжелее, потеряла ходкость». «Не думаю, что слишком потеряла. Мы-то трюмы ничем не грузим, кроме необходимого провианта. А намного легче, чем груженные торговые суда». Не согласился хозяин корабля. «Прямо по курсу судна! Похоже на кок!» — раздался резкий голос матроса с Марса. «Здесь могут быть пираты», — заметил Сарем Шаурим, взяв подзорную трубу и вглядываясь в очертания судна, шедшего встречным курсом. «Справа по борту галера! Из-за острова вышла!» — снова огласил матрос с площадки на грот-мачте. «Вот вам, пожалуйста, только об этой скверне подумали». Боцман вскочил с сундука, понимая, что сейчас всем придется недомилых бесед. Пиратские галеры в этих водах особо опасны своей неожиданностью. Выскакивают из-за скалистого островка в самой близи по ходу судна, и благодаря маневренности и скорости лихо идут на абордаж. А в абордаже у них всегда большой численный перевес, поэтому не боятся нападать даже на крупные коги. «Давайте, господин Шаурим, командуйте как положено. И канониров к пушкам!» распорядился Лураций, понимая, что галера скрывалась за скалистым островком, и теперь бойка идет прямо на них не просто так. «Вот и проверим наши громыхающие штуковины в бою!» «Гасить фог!» — выкрикнул Салем, и его команду тут же продублировал Боцман. Пока капитан быстро и уверенно отдавал приказы по смене парусного оснащения и уходил на маневр против быстрой галеры, арбалетчики заняли позиции, защищенные деревянными щитами. Однако Лораци не сомневался, что им сегодня не судьба продемонстрировать мастерство. Разве что, если слишком скверно отстреляются канониры. Хотя он сам тренировал этих отважных парней, в реальном бою они ни разу не участвовали. Отважными их вполне можно счесть лишь потому, что палить из грохочущих будто страшный гром штуковин желали далеко не все из приглашенных наемников. Многие это принимали за действие демоническое, идущее от нубийцев, а значит, противным валахату. «Вы бы ушли в каюту, господин Гюи», предложил капитан Аленсии. «Мы с этой бедой легко справимся, но мало ли что. Иные случайности стоят жизни, а ваша слишком дорога». «Не бойтесь, господин Шаурим, Я надеюсь, все возможные неприятности мы предотвратим еще издали». Успокоила ютанца Лураций, наблюдая, как шестеро канониров приводят в готовность кормовые пушки. Их имелось три. «Старайтесь держать судно так, чтобы галера была в зоне поражения кормовых орудий», — продолжил он. «А потом возьмем на прицел Кок, если он тоже в этой банде. А то, может, торговцы какие случайно появились». «Пятая готова», — звучно доложил старший канонир. «Четвертая готова. Шестая готова», — тут же отрапортовали остальные. «Целиться и стрелять произвольно, без команды», – распорядился Салем Шаурим. В самом деле, галера находилась примерно в полулиге, и был смысл попытаться попасть в нее сразу, едва она окажется под прицельной меткой, которая постоянно смещалась из-за небольшой качки и хода судна. Канониры выжидали, поглядывая в прицельные приспособления и покручивая рукояти смещения стволов. На юте все замерли в ожидании жуткого грохота. Хотя Лураций проводил стрельбы несколько раз, все равно для команды Аленсии это необычное действие оставалось тревожным. Первый случай случился, как всегда, неожиданно. Содрогнулся даже боцман. Тут же грянули два других. Белый воняющий серый дым накрыл ют, редеющими языками потянулся к шканцам. «Есть, капитан! Попали!» Вне себя от радости заверещал один из канониров, вцепившись в фальшборд. Одно из ядер превратило в щепки ряд весел и проломило борт. Противоположный борт грибного судна еще отчаянно молотил веслами. От этого галеру резко развернуло. «Заряжай!» – скомандовал Шаурим и украдкой глянул на господина Гюи. Судя по улыбке на его лице, Лораций был доволен. А Ленсия тоже разворачивалась. Пока канониры заряжали кормовые орудия, залп должны были дать две пушки с носа судна. Хотя в этом не было необходимости, канониры наловчились заряжать пушки за пару минут и могли значительно усугубить неприятность, постигшую пиратское судно. Тем более Галера стала легкой целью, лишившись большей части весел левого борта. — У них явно течь, господин Гюи доложил капитан, глянув в подзорную трубу. «Сильный крен на левый борт!» «Тогда больше не стреляйте!» Благодушно решил лораций. «Может, доберутся до островка, спасутся? Мы же не злодеи!» Неизвестный кок, менявший галсы и шедший встречным курсом, резко развернулся и стал удаляться на северо запад То ли его напугал странный грохот и дым, валивший с ленсии то ли жалкая участь пиратской галеры, пока еще лежавшей на боку. «Если поставить с каждого борта по три таких штуки, а лучше по пять, мы станем непобедимы даже против эскадры», — не скрывая радости, заверил капитан Шаурим. «Возможно, мы так и сделаем, если вернемся в Эстерат», — согласился господин Гюи, пока не уверенный, что пожелает превращать Аленсию в столь грозное судно. Задачей пяти пушек, которыми он оснастил корабль, было отпугивать невероятных врагов так, чтобы не вступать в абордажные сражения. Но если бы дело дошло до абордажа, то Аленсии тоже имелось чем ответить. Десяток опытных стрелков и два десятка бойцов из школы Хороса Керима также входили в команду Когга. Лораци не поскупился при выборе подходящих ему людей. Господин Шоорим, как здесь все успокоится и вы сочтете возможным спускайтесь ко мне в каюту нас сегодня ждет очень хороший ужин сказал хозяин корабля бросив взгляд на удалявшуюся галеру она все еще держалась на плаву и направился к лесенке у вас ужин всегда превосходный отозвался ему след капитан балуете нас господин Ги. конечно я с удовольствием присоединюсь Гаруму решил подождать еще день. Часть команды, высаженная на поиски Мольды, должна была вернуться. Уже должна. В самом деле, не мог же он отплыть, так и не узнав о судьбе сестры. В храме Ахтуры и Силаина, что белел на холме у нового города, без перерыва дымили жаровни с жертвенным мясом, и жрецы возносили молитвы, выпрашивая у богов самое доброе решение. Иногда казалось, что их голоса, нараспев возносящие хвальбу вечным, слышны даже в гавани. Мольда должна остаться в живых, ведь славные боги, покровительствующие народу Ерсами, всемогущи, и в их власти спасти человека, за которого просят преданные служители вечных. Да, жрецы усердно молились богам, и Гаруму не жалел на это денег. Ровно вчера послал боцмана, чтобы передать еще 500 салемов к тысяче, уплаченной в первый же день стоянки в порту. Однако боги словно смеялись над Гаруму. Вместо добрых вестей о его сестре он узнал, будто проклятая северянка, Эрфина Морей, жива-здорова и разгуливает по курбу. Как такое могло быть? В первый день Гаруму слухом не поверил. Тем более матросы, принесшие их, были пьяны и чесали языками всякую невозможную дурь. Будто северянкой рядом на поводке ходит говорящая пантера, а то и вовсе черный лев без гривы. И еще, будто эта светловолосая дрянь так богата, что разбрасывается деньгами. То подавая нищим возле тайсимского храма аж по золотому, то покупая безумно дорогие одежды то угощая в шепоте моря всех разом самым достойным брумом до да закуской. И будто бы недавно она скупила всех рабов на аукционе и всем им дала вольную. Как такое может быть? Если посланные за Мольдой до сих пор не вернулись, то скажите на милость, откуда здесь, в курбу, могла взяться шетого эрфина морей? И если в таких слухах есть хоть капля истины, то почему боги так несправедливы к нему, капитану Гаруму, который отдал увесистую горсть монет жрецам, чтобы те заступились за милую Мольду. Но взамен о Мольде нет невесточки. А эта светловолосая дрянь, коварством погубившая его сестру, гуляет по городу, как ни в чем не бывало, и щедро сорит деньгами. Чтобы развеять столь скверные слухи, капитан Гаруму послал в город старина Хулда. Гархомеченого и несколько толковых парней им в поддержку. Выбор такой был вполне правильным. Хулт, он хитрец и хорошо знает город, а главное, он умеет втираться в доверие, особо во время трактирных застолий, но при этом не напивается. Посидит в шепоте моря, выпьет бутылочку Эля, послушает, о чем вольный народ болтает, пораспрашивает. Затем заглянет в другую таверну или кабак поблизости и там погреет свои большие уши. Еще хулт хорош тем, что умеет отделять пустой брюх от истины. Это, извините, теперь искусство. Агарх меченый – отдельный фрукт. Прозвище он получил за рабскую метку на плече. В самом деле он еще в юности служил рабом хозяину-наурийцу, пока последнего не убил мотыгой вместе с двумя охранниками. Затем бежал с тех скорбных мест с горсткой других непростых парней и добрался до Курбу, где примкнул к вольному братству ерсомских пиратов. Меченова здесь уважают и считают своим. Он знает многих в этом городе, знаком с самыми важными людьми Курбу, и многие вопросы иной раз удобнее решать через него. Когда же посланники вернулись на Дарлон, то от их рассказа капитан Гаруму обалдел еще больше, чем от изначальных слухов об Ирфине морей. Как она добралась до Корбу, узнать Хулду не удалось. Но что сразу поразило старика, так это утверждение матросов с двух разных кораблей, будто северянка появилась в горле кость еще за день до прибытия Дарлона в порт. Это казалось невозможным. Но аж шесть разных моряков подтвердили, будто самолично наблюдали, как эта весьма приметная особа поздним вечером вошла в таверну. И зверь при ней имелся в самом деле говорящий. «Здесь уж, хотите верьте, хотите нет», отдавала какой-то особой магией. Вероятно, самой опасной, черной, нубийской. Гархмеченый дополнил рассказ старого пирата своим весьма прояснившим некоторые странности Эрфины, одновременно еще больше запутавшие все домыслы о ней. Оказывается, незадолго до появления северянки в таверне в горле Кость она посещала имение одного из самых крупных рабовладельцев округи – господина Нагуру. Зашла в его дом как шлюха или какая-то оборванка с дорожным мешком за плечами и черным котом на руках а вышла через окно, забрав все деньги и драгоценности из сейфа этого уважаемого и богатейшего господина. И кот ее вдруг превратился в огромное крылатое существо с жутко светящимися глазами. Вместе они, выбравшись из ограбленного, поднялись в небо, унося огромные богатства и оставив после себя пожар и полуживого хозяина имения. Конечно, во всякие дурацкие превращения, например, черного кота в крылатое существо, человек в здравом уме не должен верить. Но если сложить воедино, то, что сами матросы на Дарлоне трепались, будто в момент вскрика Мольды видели огромную летучую мышь или вовсе нубийского демона, и то, что Эрфину унесло с поместья на Угуру похожее существо, и то, что она очень быстро добралась до Курбу и теперь прямо-таки купается в богатствах, то эти небылицы становятся не такими уж небылицами. Все это было странно и скорбно, с трудом помещалось в голову. Но больше всего из сказанного посланниками огорчило мое известие, будто Эрфина Марей разгуливает по городу с капитаном Карманду. Вроде как возле них нет больше огромной говорящей кошки, Но есть не менее пяти хорошо вооруженных наурийцев, скорее всего, наемников из гильдии хопу -Ману. Если предположить, что тот дорожный мешок, который явно нелегкий, и его таскает Карманду, набит доверху богатствами несчастного рабовладельца, то разгуливать с такими телохранителями – решение разумное. И не подступишься теперь к Карманду никак, не приведешь его силком на Дарлон, чтобы он, наконец, исполнил должное, направил корабль к своему бесценному сундуку. После этих вестей капитан Гаруму вовсе погрустнел. Налил полчашки брума, который, честно говоря, больше не лез в глотку, а прокинул ее в себя и лег на топчан, покрытый леопардовой шкурой. Пусто глядя в потолок, Ярсомец лежал так до вечера, то, погружаясь в сон, то мешая в голове молитвы важным богам с размышлениями, как быть дальше. Когда солнце опустилось так, что его рыжие лучи били прямо в окно, поблескивая на бутылках и посуде, оставленных на столе, в каюту ворвался Гарх и сообщил. «Эта стерва Эрфина нанимает корабль! У торговцев ферзбу! Вроде уже выбрала неплохую богалу!» «Корманду, конечно, в стороне, но, сам понимаешь, корабль нужен ему, а не ей». «Конечно, понимаю». Гарому приоткрыл глаза, дернул головой, быстро приходя в чувство. «Ферзбу я знаю. А ты как с ним?» «Очень хорошо, если ему сунуть немного деньжат. Есть у меня задумка. Просто чудесная задумка». Меченый придвинул табурет ближе к лежбищу капитана. Из вдохновением, но тихо, изложил весьма небесполезные соображения. После его речи Гаруму заметно приободрившись встал и заходил по каюте, обдумывая сказанное Гархом. Надо признать, у того голова работала неплохо. В самом деле, идея оказалась весьма ценной. На ее исполнение даже не жалко тысячу другую салемов. Тогда в шлюпку и скорее к Ферзбу распорядился капитан Дарлона. «Денежки сейчас я тебе выдам. Давай, друг мой. Надеюсь, боги на нашей стороне. Хотя бы в этот раз. Мерзавец Корму от нас не уйдет. Он решил одурачить нас, но мы одурачим его». И вот прошло два дня. Все это время Гаруму Нет-Нет поднимался на ют и, облокотившись на станину катапульты, поглядывал на третий причал, что располагался ближе к докам. Даже издали было заметно, как двухмачтовую багалу под странным названием «Банана» готовили к отплытию. Готовили не слишком шустро, но на палубе работала команда, проверяя текилаж, опуская в трюм припасы, которые уже трижды подвозили с Южного рынка. Карманду, правда, там ни разу не был замечен. В Последнее время он точно залег на дно, зато его подружка во всей своей возмутительной приметности часто появлялась на причале в сопровождении двух вооруженных наурийцев. Поднималась на багалу и о чем-то говорила с командой, которая тут же собиралась вокруг пиратки в тесный кружок. А после полудня, когда Гарум прятался от жары на второй палубе, где всегда было прохладнее, Загремели ступени под тяжелыми торопливыми шагами. «Капитан, он уйдет!» — известил меченый, представ перед Гарума. «Уже сняли с якоря. Пока я нашлюпкую к тебе, они уже вышли из гавани». «Далеко не уйдут. Будем ждать еще день. Должны уже прийти наши люди. Надеюсь, с Мольдой». Последние слова Гаруму сказал не слишком уверенно, словно что-то при этом проглотив. Ты представляешь, куда они уплывут за день? Как их потом искать?» Гарх даже хрустнул кулаками. При всем уважении к Гарому тот нес полную чушь. Оставь здесь несколько наших людей. Пусть ждут посланных за твоей сестрой. Мы не можем упустить Карманду». «Не ори!» Оборвал его капитан и усмехнулся, потирая черную всклокоченную бороду. «Знаю, куда они направляются. Хулт кое-что выведал для меня. Хотя и сам догадывался. Есть маленькие островки у начала пролива Лирисы. Их хорошо знает Кармандо, и мне они известны. Туда плывет этот мерзавец со своей шлюхой. Так что если мы выйдем на день позже и не поспеем к моменту их высадки, то многое в нашем плане не поменяется. «Так зачем нам тогда Кармандо, если ты знаешь где?» «Можно сейчас нагнать их, и наши баллисты разнесут в щепки банану, а потом вернемся в порт и будем ждать людей с твоей сестрой, хранит ее силаин. Меченый, осознав, что Горуму теперь никуда не спешит, присел на перевернутый ящик. «Ты немного не понял. Я знаю, где эти острова, но не знаю, где искать сундук». «Хотя острова маленькие, все равно там можно лазать по скалам и зарослям годы и ничего не найти. Ждем еще день и потом отплываем. Сейчас погоним Дарлон к причалу. Нужно пополнить припасы». Горуму лениво встал и направился к лестнице, чтобы дать распоряжение Боцману. Оглянувшись на Гарха, сказал, «Давай на берег, собирай всех наших» чтобы к утру все, как один, были трезвые и на корабле. Если хоть одна сука опоздает, ждать не стану, вышвырну из команды.